Глава пятнадцатая Затаив дыхание, Сири повернулась. Он стоял прямо за ней, но она понятия не имела, как он прибыл. Позади не было входа, только каменная стена. Он был облачен в белое. Этого Сири не ожидала. Белый цвет под действием его биохрома каким-то образом преломлялся, подобно свету, проходящему через призму. Сири видела это раньше, но теперь при дневном освещении наконец могла рассмотреть все как следует. Вокруг ее одежды сформировался радужный риол. И он был молод, немного моложе, чем ей показалось во время их встречи в полумраке. Король-бог правил Халандрене уже несколько десятков лет, но стоящий перед ней человек выглядел не старше двадцати. Она с благоговением уставилась на него, приоткрыв рот и растеряв все слова, которые собиралась произнести. Этот человек и правда был богом. Даже воздух вокруг него искажался. Как она могла этого не видеть? Как посмела так себя вести? Сири почувствовала себя дурой. Он изучал ее с непроницаемым выражением лица и своей выдержкой напоминал Сири Вивену. Вивена не стала бы вести себя так воинственно. Вивена по праву заслуживала брака с таким величественным существом. Служанка шикнула и снова дернула Сири за платье. Сири запоздало коснулась коленями каменного пола. Длинный шлейф ее платья тихонько колыхался на ветру. Аврора соблазно послушно преклонила колени на подушечке. Гимн, однако, остался стоять, глядя на едва различимого человека на противоположной стороне арены. Король бог облачился в белое, как и всегда, когда хотел добиться драматического эффекта. Он единственный во всем мире достиг десятого возвышения, и у него была такая сильная аура, что он мог вытягивать свет даже из бесцветных предметов. Аврора взглянула на гимна. «Зачем мы преклоняем колени?» Спросил он. «Это наш король», – прошепела она. «Опустись, глупец!» «А что будет, если не опущусь?» – отозвался он. «Меня нельзя казнить, я бог». «Ты повредишь нашему делу!» «Нашему делу», – подумал Гимн Цвета. «Всего один разговор, и я уже часть ее планов. Однако он не был настолько глуп, чтобы без необходимости навлекать на себя гнев короля бога. Зачем рисковать замечательной жизнью, в которой тебя носят в кресле? Чтобы ты не промочил ноги под дождем и колю для тебя орехи», – Гимн опустился на колени на подушечку. Превосходство короля бога было так же условно, как и божественность самого Гимна. И то, и другое – часть великой игры в притворство. Но он знал, что воображаемые вещи часто становятся единственной реальностью в человеческой жизни. Учащенно дыша, Сири стояла на коленях перед мужем. Вся арена замерла. Взгляд Сири был направлен в пол, но перед глазами все равно маячили белые сандали Зеброна. Даже ремешки на обуви распространяли вокруг радужную ауру. По обе стороны от короля бога упали два клубка пестрой веревки. На глазах Сири они размотались сами по себе. Осторожно обвили Сизиброна и подняли его в воздух. Белые одежды короля развивались на ветру. Подавшись вперед, Сири наблюдала за тем, как веревки доставили ее мужа на каменный выступ. Сизиброн расположился на золотом троне. Стоящие рядом с ним два пробуждающих жреца приказали живым веревкам обернуться вокруг своих рук и плеч. «Король бог скинул руку». Люди поднялись с колен, рассеялись по местам и вернулись к прерванным разговорам. «Так, значит, он не собирается сидеть рядом со мной», – подумала Сири, вставая. С одной стороны, она испытала облегчение, с другой – разочарование. Она только начала преодолевать благоговейный страх перед Халандреном и своим браком с Богом. А теперь он появился, и она снова испытывает потрясение. Взбудораженная Сирия села, невидящим взором, уставилась на толпу, не замечая вышедших на арену жрецов. Что думала Сизиброне? Он не мог быть Богом, настоящим Богом, или же мог острым, истинный Бог людей, тот, кто посылает возвращенных. Холандренцы тоже веровали в Него до Всеобщей войны и изгнания королевской семьи. Только после этого они совершили грех опадения, став язычниками поклоняющимся радужным тонам, биохроматическому дыханию, возвращенному и искусству в целом. И все же Сири никогда не видела острое. Ей преподавали его учения, но что подумали бы люди о существе вроде короля бога. Она не могла игнорировать божественный реол цветом. Сири начала понимать, почему народ Халандрена обратил взоры к возвращенным. Ища у них божественного руководства после того, как их самих чуть не уничтожили враги и спасло только дипломатическое мастерство дарителя мира благословенного. Со вздохом она отвела взгляд в сторону и увидела поднимавшегося к ней в ложу человека. Это был синепалы с перепачканными чернилами руками. Как всегда, он что-то писал на ходу. Подняв взгляд на короля бога, Писец кивнул самому себе и сделал в книге очередную пометку. «Вижу, его бессмертное величество занял свое место. А вас все могут рассмотреть как следует сосуд. «Рассмотреть?» «Конечно», — ответил Синепалы. «Это главная цель вашего присутствия. Когда вы прибыли, у Возвращенных не было возможности вас увидеть». Сири пошевелилась, выпрямляя спину. А разве они не должны следить за жрецами на арене? Я имею в виду вместо того, чтобы разглядывать меня». «Возможно», — ответил Синепалы, не поднимая взгляда от книги. Но мой опыт показывает, что они редко делают то, что должны. Его слова прозвучали без особого почтения. Сири замолчала, задумавшись. Синепалы так и не объяснил странное предупреждение, сказанное в ту ночь. «Здесь многое не то, чем кажется». «Синепалы», – произнесла она, – «помните, что вы мне сказали тогда вечером, то предуп…» Он бросил на нее быстрый настойчивый взгляд, заставляя замолчать, и вернулся к книге. Намек был предельно ясен, не сейчас. Сири вздохнула, подавив желание развалиться в кресле. Внизу на небольших помостах стояли жрецы в одеждах разных цветов и о чем то спорили. Не обращая внимания на моросящий дождь. Она хорошо их слышала, но мало что понимала. Обсуждали что-то связанное с городским мусором и с водами. «Синепалы, они и правда боги?» – спросила она. Управляющий помедлил, но все же оторвал взгляд от книги. «Сосуд?» «Возвращенные. Вы действительно думаете, что они божества? Что они могут видеть будущее?» «Я думаю, не меня об этом спрашивает сосуд. Давайте я позову кого-нибудь из жрецов. Они ответят на все ваши вопросы. Минутку, минутку...» «Нет», — остановила его Сири. «Мне не нужно мнение жреца. Я хочу послушать обычного человека вроде вас. Простого верующего». Синепалы нахмурился: Прошу прощения, сосуд, но я не верую возвращенных. Но вы работаете во дворце, а вы в нем живете, сосуд. Но оба мы не поклоняемся радужным тонам. Вы из Идриса, я из Панкаля. Панкаль то же самое, что Холандрен. Синипалы поднял бровь и поджал губы. На самом деле, сосуд, они сильно различаются. Но вами правит король Бог. Мы приняли его как короля, но не поклоняемся как Богу. Это одна из причин, почему я дворцовый управляющий, а не жрец. Ее одежда, — поняла Сири. Наверное, поэтому он всегда носит коричневое. Она повернулась к жрецам на песке. На них были одежды разных цветов, и она решила, что каждая представляет кого-то из возвращенных. Так что вы думаете? Хорошие люди, — ответил Синепалый. Но сбились с пути, примерно как и вы, Сосуд. Она посмотрела на управляющего, но тот уже снова уткнулся в свою книгу. Он был не из тех, с кем легко вести беседы. «Как вы объясните сияние короля бога?» Биохромом. отозвался Синепал и без тени раздражения в голосе, продолжая писать. Очевидно, он привык к тому, что его отвлекают. «Остальные возвращенные не умеют преломлять белый цвет, как он». «Нет», — подтвердил Синепал им. «Не умеют. Однако у них нет такого количества дыханий». «Так он все же отличается?» — кивнула Сири. «Почему он таким родился?» Он таким не родился, сосуд. Сила короля бога исходит не от присущей возвращенным биохромы. В этом он и отличается от остальных. У него есть нечто иное. Свет мира. Этим поэтическим словом называют кладезь дыхания, исчисляемых десятками тысяч. «Десятками тысяч», – изумила Сирия. «Так много?» Синепал и кивнул. кивнул. «Говорят, что только короли боги достигают десятого возвышения». Именно это заставляет свет преломляться вокруг них и дает им другие способности. Например, они могут отменять приказы безжизненных и пробуждать предметы одним голосом, не прикасаясь к ним. Эти силы исходят не столько от божественности, сколько просто от огромного количества дыханий. Но откуда он их получил? Большая часть изначально принадлежала дарителю мира благословенному, пояснил Непалы. Он собрал тысячи дыханий в дни всеобщей войны и передал их первому королю-богу Халандренам. Веками сокровище переходило от отца к сыну и росло, поскольку король-бог каждую неделю получает два дыхания, а не одно, как другие возвращенные. – Вот как… – вырвалось у Сири. Она откинулась на спинку, чувствуя странное разочарование. – Оказывается, Сизиброн не бог, а просто человек с очень большим количеством дыханий. – Но кто же тогда эти возвращенные? – Сирия задачно скрестила руки. – Ей никогда не приходилось объективно оценивать свою веру. Остры был просто, ну, богом, когда речь заходит о боге не до расспросов. Возвращенные были не настоящими божествами, а узурпаторами, изгнавшими из Халандрена последователей Остры. Но все равно такими величественными. Почему королевская семья бежала из Халандреном? Сири помнил официальную версию, которую учили в Эдрисе. Правители не поддержали конфликты, которые в итоге привели к всеобщей войне, и поэтому народ сбунтовался. Восстание возглавил Калат Узурпатор. Калат. Сири пропустила большинство уроков, но даже ей было известно, кто это такой. Именно Калат, верх холандренцев Ериси, научил создавать безжизненных. Он собрал из них могущественную армию, равной которой не было на свете. Легенды гласили, что новые безжизненные Калада были намного более опасными и необычными. Жестокие существа, несущие разрушения. В конце концов, Даритель Мира покончил с Каладом и завершил всеобщую войну дипломатическим путем. Говорили, что армия Калада все еще существует, что она где-то затаилась и ждет, чтобы снова приняться, сеять смерть и разрушение. Сири знала, что это просто одна из тех легенд, которые рассказывают у Камина, но сама мысль о них вызывала дрожь. Так или иначе, Даритель Мира захватил власть и остановил всеобщую войну. Однако он не вернул Халандрен законным правителям, В идрийских летописях речь шла о предательстве. Монахи говорили о ереси, слишком глубоко укоренившейся в халандрене. Конечно, у халандренцев была своя версия этой истории. Глядя на возвращенных в ложах, Сири задумалась. Одно было очевидно – халандрен определенно не настолько ужасен, как ее учили. Вивена сжалась, когда вокруг нее сгрудились люди в пестрой одежде. «Здесь еще хуже, чем говорили наставники», — решила она, ерзая на скамье. Похоже, толпа уже не так сильно пугала Парлина, и он сосредоточенно слушал жрецов на арене. Она так и не определила, считать ли свое дыхание ужасным или чудесным. Постепенно Вивенна склонялась к тому, что оно ужасно именно потому, что кажется ей чудесным. Чем больше была толпа вокруг, тем сильнее ее ошеломляло обостренное дыханием восприятие людей. Если бы Парлин мог ощутить всю безграничность этих красок. Он бы так не пялился на наряды. И если бы он мог чувствовать людей, то ощущал бы себя зажатым со всех сторон и не смог дышать. – Ну все, – решила Вивена. – Я увидела Сирию, знаю, что с ней сделали. Пора уходить. Она встала, повернулась и застыла. Двумя рядами выше стоял мужчина. Он не сводил с нее глаз. В обычном состоянии она бы не обратила на него внимания. На нем была потрепанная коричневая одежда, свободные штаны подпоясаны простой веревкой. Лицо заросло, то ли щетины, то ли уже короткой бородой, а спутанные волосы достигали плеч. Ореол цвета вокруг него был таким ярким, что это указывало на пятое возвышение. Мужчина встретился с ней взглядом, и Вивену затопило паником. Ей вдруг показалось, что ему точно известно, кто она такая. Она отшатнулась, но странный незнакомец не отвел взглядом. Шевельнувшись, он откинул плащ. На его поясе висел большой меч с черным эфесом. В холандре мало кто носил оружие, но незнакомца это не волновало. Как он пронес эту штуку во двор? Люди обходили его стороной, и Вивена могла поклясться, что с этим мечом что-то не так. Казалось, он затемняет цвета, делает их гущим. Превращает бежевый в коричневый, красный в бордовый, синий в темно-синий. Словно он обладает собственной биохромой. Парлин. Бросила она более резко, чем хотела. Мы уходим. Но... Сейчас же. Вивена развернулась и бросилась прочь. Ее новообретенные биохроматические чувства подсказали, что незнакомец все еще смотрит на нее. Теперь она поняла, что ей было не по себе именно от его взгляда. Наставники об этом говорили. Вспомнила Вивена, пока они с Парлином пробирались к одному из ведущих к выходу каменных коридоров. – Ощущение жизни, способность чувствовать присутствие людей и замечать слежку. Оно есть у всех, но биохрома его усиливает. Когда они вошли в коридор, ощущение взгляда исчезло, и Вивена облегченно вздохнула. – Не понимаю, почему ты решила уйти? – Мы увидели то, что нужно, – ответила Вивена. А я думал, ты захочешь послушать, что там жрицы говорят про Идрис? Вивена похолодела. Что? Парлин нахмурился. Кажется, они сказали, что объявляют войну. Разве мы не заключили соглашение? Ладыка Цвета! Пронеслось в голове у Вивены. Она бросилась обратно к арене.